Глава двадцать «Три девицы под...» А.С. Пушкин. Когда я возвращался, чернота меня пропустила в полной амуниции. Окровавленная одежда, пламенеющий палаш, споровый мешок в руке. Так я и топал несколько суток. Слабо помню это время. Большую часть моей головы по-прежнему занимал засыпающий демон. Прошел прямо через черноту и вручил добычу перепугавшимся товарищам. Мужики споровый мешок выпотрошили, все присвистнули. Кто-то припукнул, наверное. Много чего там нашли, а я, честно говоря, не интересовался. Одна же мчужина есть. Я-то Насте Лене обещал. Остальным пусть хозяйственники занимаются. Несколько дней приходил в себя. Мой воображаемый друг от души потоптался по мозгам. Как только стал соображать, меня тут же потащили на тайный военный совет, который провели прямо в моей комнате. «А почему демон?» «Да никакой он не демон. Это у вас, у тупого поколения двоечников. Других слов нету. Мир Божий, он многообразен. А если есть когти, клыки да крылья, то сразу демон». Насмотритесь своих игрушек. Эльфы, гном и прочая погонь. А на самом деле все не так. Бушевал батюшка и болит. А кто это? Спросил я, сидя на кровати с чашкой чая. Это надо будет еще разобраться. Он же тебе не представился. Здравствуй, я демон. Вот. А ты, Архангелов, видел с пламенеющими мечами? А ты других, кто у Божьего престола стоит, видел? Хоть кого-то помнишь? Ты своими игрушечками все меряешь. Верить это не значит не думать. Верить это, когда думаешь, сколько хочешь, но все равно веришь. Такую тварь придушил. Божье создание. Создатель создал и такого беса прибил. Батюшка Болит действительно волновался и, понижая голос, продолжил. — Ты сильно не болтай. Слишком много соблазнов. Ну-ка, скребера голыми руками удушить. — Это бесспорно. Создание Божье — это точно. Создатель великий создал их охранять мир от бесов. Ты думаешь, архангелы добрые и милы? Мне как-то рассказывали, что клинки в древних иконах не так рисовали пламя не полностью по клинку пускали а только по лезвию это после стали пламя во все лезвие пускать бачка и болит а ведь иконы один в один принято рисовать принято так и есть один в один но рука человека она по своему живет кроме того человек может нарисовать то что он видит и понимает А если ты видишь, то этого мало. Вот, например, человеку, не сведущему, телефон нарисовать. Все, что сверху, то нарисует. А как нарисовать, что картинки пальцами двигать можно? А в этом и есть смысл ваших новомодных штуковин. И ваших, святой отец, — добавил я. И моих, — согласился наш глава церкви и продолжил. Видно... После художники уже додумали, потому что не понимали, не видели, что правда, а что нет. А первые, по-видимому, что-то видели, поэтому так и рисовали. Давай сначала сами разберемся, а потом народ известим, кого надо. Не всех. Ох, и ты на наш кластер беду. Это же надо. У скреберов голыми руками споровые мешки отрывать. Не те люди вокруг, чтобы такую тайну им доверять. Знал бы, что столкнусь, я бы эти книги про иконы древние наизусть бы выучил. Но кто знал? Наш церковный вождь продолжал. — Вон, те же Нео. Им надо? А им это точно надо. Придут и возьмут. — И кто у нас им помешает? Этим их шагающим танкам. — Ох, и тяжело это знание. Хоть сейчас возьми и придуши, чтобы никому не болтал. Представляешь, если они за тобой на своих бронированных чудищах притопают. И кто им тут помешает? И не только они, да хоть наши смежники. Ты думаешь, у них все порядочные? До наживы охотников нет? Король Артур мрачно смотрел на нас и внимательно слушал батюшку Айболита, который продолжил свой долгий монолог. — Это хорошо, что ты пришел такой невменяемый и говорил. — Демон скребера придушил, а я вот споровый мешок притащил. — Пока никто два плюс два не связал, ты забудешь все, что было, мол, не помню. Чувствует моя душа, вернемся мы к этому разговору. Ох, нехорошо, как вернемся. На этом совете присутствовали только король Артур, я и святой отец. При этом за все наше обсуждение со святым отцом король Артур не проронил ни слова, а внимательно слушал. Когда мы перешли на перечисление тех, кто может прийти, взять и отобрать, король Артур мрачнел все сильнее. Про принесенные мной сколько-то белых жемчужин и какого-то янтаря я даже не удосужился узнать. Главное для ребенка Насти Лени была одна жемчужина, остальное мне как-то и неинтересно. Король Артур выключил несколько светильников. Наша комната, а конкретнее моя келья, без окон погрузилась в абсолютный мрак. Когда глаза привыкли, то у меня на груди заведнялся крестик, который сделал батюшка Айболит для того, чтобы я таскал зеленую жемчужину. Крестик был призрачным. Еле-еле уловимое зеленое сияние, Все детали просматривались очень точно, только его нельзя было взять в руку, снять или что-то вообще с ним сделать. Самое интересное, видеокамерами смартфонов он не фиксировался, даже самыми чувствительными. Его можно было увидеть только взглядом. Крестик повторял все движения, которые присущи обычному предмету. Когда я наклонял тело, то, повинуясь гравитации, он менял свое положение. Его можно было движением руки закинуть за спину, немного приподнять на веревочке, имитируя движение пальцев, когда ты цепляешь веревочку и подтягиваешь к шее, а когда наклонялся, если рубашка надета, то крестик ложился на рубашку. Если рубашки не было, то спокойно свисал с шеи, но при этом оставался абсолютным призраком, как мы себе представляем привидение. Через него можно провести рукой». Его нельзя было тронуть, а потянуть за веревочку и приподнять мог только я. Стоило руке выйти за физические ограничения, он проваливался сквозь руку. Еще раз попробовали проделать то, что проделывали десять раз, но все так и осталось. Крест привидения был на шее. Подытожил наш разговор король Артур. Совсем как батюшка и болит сказал Да, согласен. Обо всем этом молчать. Никому, вы поняли? Вообще никому ни слова, пока сами не разберемся. Молчим. Не хватало тут мне еще охоты или даже войны, особенно Нео на их ходячем танке.